3. Когда Джон Бродрик сказал Роберту Лэмли, что его доля в доходах от разработок будет составлять около 1000 фунтов, он это сделал не из безрассудного оптимизма, а в твердой уверенности в том, что подобные утверждения соответствуют истине. На самом же деле сумма, поступившая на счет старого джентльмена в Слейнском банке в конце четвертого года, превысила 1500 фунтов. При том, что все предварительные расходы были покрыты в течение первого же года. Цены на медь никогда не стояли так высоко, и купив три парохода, которые были заняты исключительно на перевозке руды из Дунхе и Вяна в Бронсе, он добился максимального снижения стоимости фрахта. Роберт Лемли, увидев, как идут дела, забыл свою былую осторожность и уговаривал партнера удвоить количество рабочих, занятых теперь в шахте, чтобы выбрать из недр Голодной горы всю руду до последней унции. Однако Джон Бродрик отказался это сделать. «Конечно, можно было бы нанять еще рудокопов и выработать самые перспективные участки, получив наибольшее количество меди. Однако я поставил себе целью вести все работы без потери, чтобы сохранить все, что возможно для наших детей, и чтобы не создалось такое положение, при котором какие-то участки месторождения будут потеряны навсегда. Если Николсон, наш Штейгер, станет проходить шахту еще дальше вглубь, это будет означать, что мы действуем вопреки собственным интересам. Сила воды слишком велика, с ней невозможно будет справиться, и через короткое время находящаяся там руда будет потеряна безвозвратно. Старик Лэмли наведывался в Дунхейвен примерно раз в полгода и всегда находил какие-нибудь недостатки, то в одном, то в другом, хотя он не имел об этих делах ни малейшего понятия. Пока, наконец, Бродрик, который бывал на руднике каждый день и знал шахту не хуже самих рудокопов, не потерял терпения. «Вы жалуетесь на то, что управление шахтой оставляет желать лучшего», — сказал он. «Не угодно ли вам прочесть письмо, написанное самым выдающимся экспертом в стране, который посетил нас в прошлом месяце?» Старик некоторое время разглядывал это хвалебное письмо сквозь очки, потом отложил его в сторону и упрямо заявил, что как бы хорошо ни управляли шахтой, все равно шахтеры получают слишком высокую плату, и в особенности Штейгер Николсон. «В Корнуоле существует давнишнее правило», — возразил ему Бродрик. согласно которому Штейгер, в добавлении к основному жалованию, получает от владельцев шахты премию в зависимости от количества, добытой за год руды. Я собираюсь ввести это правило у нас в отношении Николсона. «Но ведь от этого уменьшатся наши доходы, Бродрик!» «Да, конечно, но я считаю, что это необходимо. Штейгер Николсон работает на шахте с самого ее возникновения». да еще при весьма неблагоприятных условиях для него самого и его людей из-за противоборства местного населения. А он еще ни разу не пожаловался и не заявил, что возвращается в Корнуолл. Роберт Лемли продолжал спорить и доказывать, но, наконец, уступал доводам директора и уезжал в своей карете, в то время как последний в самом дурном настроении думал о том, как бы выкупить у Лемли его долю в руднике и таким образом избавиться от него навсегда. Дела на шахте шли успешно. Она приносила хороший доход, однако оставалось еще множество трудностей, которые нужно было преодолеть. Прежде всего оказалось, что жители Дунхейвена настроены еще более враждебно, чем ожидалось. Он и не предполагал, что местное население будет приветствовать корнуольцев, был готов к тому, что их встретят в штыки и принял соответствующие меры. Например, он велел выстроить неподалеку от Голодной горы жилище для приезжих. оплатив строительство из собственных средств и проследив, чтобы в каждом доме была необходимая мебель, постели и кухонная утварь. Среди рабочих были семейные, они привезли с собой жены детей. Неприятности начались, когда они стали приходить в дунхей чтобы купить себе необходимые вещи. Лавка Мерфи непонятно каким образом оказалась совершенно пустой». На прилавках нельзя было увидеть ни одного куска мыла, ни единой свечки. А сам Мерфи с улыбками и извинениями объяснял разочарованным корнуольским хозяйкам, что он уже три месяца не видел ни единой свечи. А что касается мыла, то его собственная жена только сегодня утром ходила на берег и наскребла там ведерко песку, чтобы вымыть пол в лавке. То же самое происходило, когда они хотели купить на фермах яиц или масло, или даже молока. Курыди не несутся с самой Пасхи, а молоко все прокисло, жара-то стоит какая. И его пришлось вылить, даже свиньи не желают такое есть». Несчастным рудокопам вместе с семьями пришлось бы голодать, если бы Джон Бродрик не послал один из своих пароходов в Слейн за провизией. С тех пор это вошло в обиход, и единственным способом накормить рабочих стало привозить провизию из Мэнди каждую неделю, потому что в Дунхе и они ничего купить не могли. Надо отдать справедливость Николсону. Он сумел уговорить рабочих, чтобы они не собрали свои пожитки и не уехали домой». Благодаря продуктам, доставляемым пароходами, шахтеры обрели некоторую независимость. Кроме того, они начали сажать овощи, и таким образом их существование стало вполне сносным. Но все равно то и дело оказывалось, что картофель на поле, выкопан неизвестно по какой причине. Кочаны капусты вдруг исчезли, куры, заблудившись, не нашли дороги домой. В ответ же на недоуменные вопросы дунхи и венцы и обитатели коттеджей, расположенных по соседству, только качали головами и возводили глаза к небу. Джону Бродрику приходилось посылать мешки картофеля и капусты, а также цыплят и кур, чтобы восполнить понесенные ими потери. Зимой случалось, исчезали дрова, и шахтерам, чтобы не замерзнуть самим и обогреть семью, приходилось рубить деревья или собирать плавник, выброшенный на берег залива у самого подножия клон мира. Неду Бродрику, ловко маневрируя между угрозами и посулами, удалось уговорить нескольких молодых парней из местных попробовать свои силы на шахте, и в начале второго года они потянулись один за другим на голодную гору с просьбой принять их на работу. Однако, несмотря на это, вражда по отношению к шахте не ослабевала. «Нет, все это совсем нелегко», — думал Джон Бродрик. «И каким облегчением было бы иногда отдохнуть, уехать из склон мира?» перебраться на ту сторону воды и оказаться в бронсе или в уютном домике на ферме Ле Тарок, который он купил для дочерей. Там они проводили два 3 месяца каждую зиму. Мечта Генри осуществилась, он побывал в Париже, Брюсселе и Вене, а тем временем Джон все еще изучал юриспруденцию в Линкольнс-Инн. Осенью 1825 года, когда вся семья находилась в Летороге, переехав туда уже в августе, Джон Бродрик получил анонимное письмо из Дунхейвена. Буквы в этом послании были почти сплошь смазаны, и прочесть его было почти невозможно, однако Бродрик все-таки разобрал, что там написано. «Если не хочешь, чтобы было еще хуже, возвращайся домой». Письмо было адресовано на транспортную контору в Бронсе, он сунул его в карман и тут же о нем забыл. Неделю спустя, когда у пристани в Бронсе отшвартовалась Генриета, один из его пароходов с грузом медной руды, он вспомнил об этом письме и просто из любопытства показал его капитану. Тот внимательно прочитал письмо и довольно долго не говорил ни слова. — Значит, Штейгер Николсон ничего вам не сообщал, — сказал он наконец. — Нет. Я ничего от него не получал после очередного письма, которое он посылает мне в начале каждого месяца. «А что, разве что-нибудь неблагополучно?» «Может быть, он не хотел вас беспокоить. Сейчас пока еще трудно что-нибудь сказать. Я вот думаю, может быть, это письмо, которое вы получили, касается потерь, понесенных шахтой за последнее время?» «Потерь? Что это еще за потери?» «Не могу вам сказать ничего определенного. Я ведь был в Дунхейвене всего четыре дня». «Пришли, загрузились и назад. Но дело в том, что в Слейне, Мэнди и других местах появляется руда, которая минует ваши пароходы и о которой ничего не знаем ни мы, ни Штейгер Николсон». «Откуда у вас эти сведения?» «Об этом говорили люди и Николсона, сэр. Руда поступает на поверхность, как обычные воры, начинают действовать уже тогда, когда она наверху. Насколько я понимаю, Николсон собирается установить систему охраны в ночное время». «поскольку руда исчезает именно тогда. Однако я не знаю, сделал он это или еще нет». «А что говорят об этом в Дунхевене? И говорят ли вообще?» «Прямо? Ничего, сэр. Но у меня такое чувство, что люди все равно об этом знают». Джон Брудрик поблагодарил капитана Генриетты и, приказав подать экипаж, отправился домой, в Леторок, решив, что в этот же вечер напишет письмо Николсону, требуя объяснений. Однако писать ему не пришлось, ибо в тот самый день... Прибыло письмо от самого Штейгера, написанное в явной спешке и, очевидно, в состоянии крайнего волнения. Здесь действует целая система хищения, которая в конце концов сведет на нет всю нашу работу. Я уже давно начал замечать, что в партиях породы, выданной на гора и приготовленной к отправке, наблюдаются недостачи. Но вот два дня назад одна такая партия, весьма крупная, исчезла вовсе. Ее охранял ночной сторож. поскольку мне было ясно, что кража совершается с наступлением темноты. Этот сторож, один из моих людей, корнуолец по имени Коллинс, был обнаружен ранним утром. У него проломлена голова, и он вряд ли выживет. Его, по-видимому, ударили сзади, потому что он не видел, кто на него напал. Этот случай так напугал его товарищей, что мне очень трудно найти человека, который согласился бы сторожить ночью. А кое-кто из них поговаривает о том, чтобы забрать семью и вернуться домой в Корнуолл. Джон Бродрик прочел письмо вслух дочерям и объявил о своем намерении немедленно отправиться в Клонмир. «Я напишу в Лондон, Генри и Джону попрошу их тоже туда приехать», — сказал он, — «если их дела позволят им отлучиться. У меня нет никаких сомнений по поводу того, кто стоит за всеми этими делами». «Вы имеете в виду Морти Донована?» — спросила Барбара после минутного колебания. «Возможно, он не имеет непосредственного отношения к краже, он для этого слишком умен», отвечал ее отец. «Но я бы очень удивился, если бы оказалось, что все это придумал не он, а кто-то другой». «Как вы считаете, кто написал это анонимное письмо?» спросила Элиза. «Не знаю и не интересуюсь», сказал Джон Бродрик. «Возможно, один из наших арендаторов, который не решился себя назвать из страха перед Морти Донованом». «Во всяком случае, не важно, кто написал письмо, важно найти виновников и примерно их наказать. Именно этим я и намерен заняться, даже если рискую в результате оказаться с проломленной головой». Сестры с тревогой посмотрели друг на друга. «Умоляю вас», — сказала Барбара, — «будьте осторожны, не делайте ничего сгоряча. Может быть, стоит заручиться помощью солдат из гарнизона, что стоит на острове?» «Дитя мое», — сказал в ответ ее отец, — «Если я не в состоянии, не прибегая к военной помощи, усмирить двух-трех негодяев, моих собственных соседей, я никогда больше не смогу высоко держать голову в Вене. Твой прадед ни у кого не просил помощи, когда боролся с контрабандистами». «Вы правы, не просил», — сказала Джейн. «Только они его за это убили выстрелом в спину». Джон Бродрик строго посмотрел на свою младшую дочь. «Тебе, наверное, рассказал об этом твой братец Джон», — сказал он. Джейн отрицательно покачала головой, глаза ее наполнились слезами. Она выскочила, из-за стола подбежала к отцу и обняла его за шею. «Если вы поедете домой», — сказала она, — «пожалуйста, позвольте мне поехать с вами. Я не боюсь никаких Донованов, а ведь нужно, чтобы кто-нибудь смотрел за домом и заботился о вас. А я уже не ребенок, мне скоро исполнится 14 лет». Джон Бродрик улыбнулся дочери и потрепал ее по щеке. «Неужели ты думаешь, что медный Джон не может сам о себе позаботиться?» — сказал он. «Не надо смущаться, Элиза. Я прекрасно знаю, как меня называют в Вене. Значит, дитя мое, ты будешь обо мне заботиться, следить за тем, чтобы ленивые слуги вовремя подавали горячую воду, чтобы тарелки за обедом были чисты, а просто нехорошо высушены и выглажены? Ну что же, посоветуйся с Барбарой. Я в эти дела не вмешиваюсь». «Но что бы вы ни решили, завтра я отправляюсь в Бронси, чтобы сесть на пароход, который вечером отходит в Слейн». В Лондон было отправлено письмо, уведомляющее Генри и Джона о намерении их отца вернуться в Дунхейвен, в котором он просил их тоже приехать в Клон Мир, если им позволят дела, и на следующий день Джон Бродрик вместе с Джейн в сопровождении Марты заняли свои места на пакет-боте, совершающем регулярные рейсы между Бронси и Слейном, Пока они находились в Слейне, где им пришлось переночевать, Джон Бродрик постарался разузнать все, что возможно о том, где и как осуществляется тайная торговля рудой и кто за этим стоит. Управляющий транспортной конторой проявил живой интерес и сочувствие, однако мало чем мог помочь. Он признал, что слышал о подпольной торговле медью, которая ведется в графстве, и о том, что существуют бессовестные агенты, готовые организовать погрузку краденой руды и отправку ее на медиплавильные заводы на той стороне. Однако кто эти агенты и какие транспортные фирмы занимаются перевозкой, этого он сказать не мог. Джон Бродрик вышел из транспортной конторы в мрачном и решительном настроении. Дело обстояло еще хуже, чем он ожидал. Он отсутствовал ровно три месяца, и за это время сложилась целая система грабежа, которая грозила положить конец всему делу вообще. Он винил Штейгера Николсона за то, что тот сразу же не сообщил ему о том, что происходит. Винил и Неда Бродрика. Последний ожидал его в Мэнде, и, увидев выражение лица своего хозяина, тут же начал оправдываться, что вовремя ему не написал. «Я хотел сразу же сесть на пароход и ехать к вам в бронсе», — уверял он. Только этот Николсон все время твердил, что справится сам. И сказать по правде, сэр, у меня хватает и своих дел, связанных с имением, так что я решил предоставить все ему». Джон Бродрик ничего не ответил. Он подозревал, что на самом деле его брат провел все три месяца, пока отсутствовал хозяин в коттедже своей матери, греясь у камина. А в хорошую погоду охотился на острове, стреляя в вальдшнепов или же увивался за какой-нибудь вдовушкой. Все они считали, что его худощавая фигура и бледная физиономия отнюдь не лишены привлекательности. Его карету покрыло расстояние от Мэнди до Дунхейвена вдвое скорее, чем несколько лет тому назад, поскольку новая дорога была наконец закончена, главным образом благодаря тому давлению, которое Джон Бродрик оказывал на их депутата в парламенте. «Теперь единственное, что с ней может случиться», — говорил он Джейн по дороге в Клонмир. «Это если осядет насыпь, которая ее укрепляет». «А я не могу себе представить, что это когда-нибудь может произойти. Интересно, выиграл ли Флауэр свое пари? Он ведь бился об заклад, что проделает весь путь за два часа. Вы с Мартой поезжаете в Клонмир, а за мной на этом карету пришлите на рудник». Шел мелкий дождик, и вершина Голодной горы едва виднелась в густом тумане. От главного шоссе к шахте шла широкая, грунтовая дорога местного значения, изрытая широкими колеями, Их проделали колеса тяжелых телег, на которых руда доставлялась от шахты к пристани в Дунхейвене. Вдоль дороги располагались в ряд деревянные домишки, жилища шахтеров, а в конце ее сараи и, наконец, высокий конус самой шахты. Служащие, занятые работой на поверхности, а не под землей, здоровались с директором, прикоснувшись пальцами к полям шляпы, бросая на него любопытные вопросительные взгляды, поскольку никто не знал, что он собирается посетить шахту. Весть о том, что медный Джон вернулся домой, распространилась достаточно быстро, и все испытали некоторое облегчение. И в то же время беспокойство. Было ясно, что в связи со случившимся на шахте воровством примут строгие меры, причем все понимали, что вместе с виновными могут пострадать и невиновные. Штейгер Николсон принял директора в конторе, где они могли поговорить, не опасаясь, что их подслушают. Его честное лицо, обычно такое спокойное и уверенное, было встревожено. По нему было видно, что он уже много ночей не мог спокойно спать. Он подтвердил, что на шахте систематически крадут медь, которая затем переправляется в Мэнди и Слейн, и там уже сбывается с рук. Однако люди, которые этим занимаются, слишком хитры, и поймать их невозможно. «Я уверен», — заявил он, — «что рабочие, которые приехали вместе со мной, не имеют к этому никакого отношения, и виноватых следует искать среди местных жителей мистер Бродрик». а те местные, что не замешаны в воровстве, покрывают воров из ложного чувства товарищества, или же просто боятся мести. Вы обыскиваете людей, прежде чем они выходят из шахты. Непременно, мистер Бродрик. Поднявшись наверх, каждый шахтер направляется в умывальню, и там его обыскивают, моих людей так же, как и местных, иначе на поверхность выйти нельзя. Я бы хотел спуститься в шахту, Николсон. Пожалуйста, сэр, я сам буду вас сопровождать. У бани хозяин и штейгер надели шахтерские робы и каски с прикрепленной спереди горящей свечкой и спустились по длинной лестнице, которая вела на штольни, расположенные на разных горизонтах. Некоторые из них были настолько узкие, что там можно было проходить только по одному. Медный Джон заглянул в каждый штрек и поговорил с каждым из рабочих, которые встречались ему на пути. За то время, что он находился под землей, он не оставил без внимания ни один уголок на шахте и даже помог заложить заряд пороха под выступ скалы, которую нужно было взорвать, а потом дождался взрыва и наблюдал, как отгребали обломки породы. Так что, когда они с Николсоном поднялись на поверхность, время близилось к вечеру. Медный Джон, однако, не выказывал ни малейших признаков утомления и сразу же направился осматривать сортировочные и обогатительные отделения, не оставив без внимания даже вагонетки с рудой, стоявшие на рельсах, пока наступившая темнота не сделала дальнейший осмотр невозможным. «Ну что же, Николсон, пока мы с вами ничего такого не обнаружили», — сказал он, «однако я не теряю надежды, и можете быть уверены, что в самом скором времени я дознаюсь до всего и выясню, «Что здесь творится? Продолжайте делать то, что вы делали до сих пор. Обыскивайте каждого, кто выходит из шахты, и поставьте ночных сторожей, платите им двойную плату. Завтра утром я снова буду здесь». На следующий день Медный Джон вместе с братом-приказчиком отправились в западном направлении в сторону Килинских пустошей. Погода была мягкая и теплая для этого времени года, и над Килинским болотом то и дело взлетали бекасы – вспугнутые с паниелем Неда Бродрика, который бежал впереди хозяина, опустив чуткий нос к земле. Сделав косой круг, птицы снова ныряли в вереск. Дунхей Вен остался внизу, позади них скрытый лесами клон мира, и только голодная гора виднелась вдалеке, устремив свой пик в небо. Свернув направо от дороги, она увела бы их на запад дальше, чем им было нужно, в сторону реки Денмар. Братья пошли по тропе, которая тянулась вдоль самого болота, примерно на милю, огибая его, а затем внезапно обрывалась, упираясь в ограду, внутри которой были расположены сараи, хлев и прочие хозяйственные постройки, а по холму круто поднималась вверх грубо замощенная подъездная аллея, ведущая к дому на вершине. Все это место производило самое мрачное впечатление. Дом был сложен из грязно-бурого камня, на широких зияющих окнах не было ни штор, ни занавесок, а в запущенном саду, окружающем дом, было голо и неуютно. Когда они шли через сад к дому, из сарая выскочила собака, помесь борзой терьера и злобно зарычала, поджав, однако, хвост. На пороге дома появилась женщина, которая, должно быть, услышала шум. Увидев незнакомых людей, она хотела было захлопнуть дверь, но потом, передумав, наоборот, гостеприимно ее отворила и сделала книксон. В молодости она была должна быть хороша собой, да и сейчас в ее тонком лице и темных глазах сохранилось что-то от былой красоты, и держалась она с большим достоинством. — Не часто вы удостаиваете нас своим посещением, мистер Бродрик, — сказала она. — Боюсь, вам нелегко было добираться до нашего скромного жилища по такой ужасной дороге. Вы, наверное, хотите повидать моего мужа. — Вы правы, миссис Донован, — ответил Джон Бродрик. — А он дома? — Дома. «Он уже недели три как никуда не выходит. Всю нога его мучает покоя, не дает ни днем, ни ночью. Вы найдете его в гостиной, там у него нынче и постель. Он как заболел, так и переселился туда из спальни. Не трудитесь вытирать ноги, мистер Бродрик. Не бойтесь испачкать мои ковры. Они такие старые, что им уже ничего не сделается». Джон Бродрик отметил про себя жалобные нотки, прозвучавшие в тоне женщины. Извинившись за темноту, в передней хозяйка открыла дверь в гостиную. «К тебе, мистер Бродрик, вместе со своим приказчиком!» — объявила она. «Джентльмены пришли пешком из самого клон мира!» В комнате было холодно и дымно. В камине горел торф, дававший мало тепла, зато много дыма. Под окном на постели, положенной на козлы, лежал Морти Донован, обложенный не слишком чистыми подушками. Его загорелое ветренное лицо было бледно, и он, казалось, заметно постарел с тех пор, как Джон Бродрик видел его в последний раз. Он поднял голову и устремил на вошедших безразличный взгляд своих голубых глаз. «Присаживайтесь, джентльмены», — пригласил он, — «если найдете стул, который под вами не сломается. Сам я встать не могу, как видите, моя несчастная нога меня совсем доконала. Принеси вина для мистера Бродрика, женщины, вместо того, чтобы пялить глаза на наших гостей». «Мы, может, и бедны, однако вполне можем оказать гостеприимство, когда к нам заходят господа. А в погребе у меня найдется бутылка-другая клорета, который может поспорить с тем, что имеется у вас в клон-мире, мистер Бродрик». Приказчик с надеждой посмотрел на женщину. Ничто не доставило бы ему большего удовольствия, чем стаканчик кларета, но его хозяин махнул рукой, отказываясь от угощения. «Я пришел сюда не для того, чтобы пить за твое здоровье, Донован, или даже за мое собственное», – сказал он, – «и не для того, чтобы поболтать с тобой по-соседски. Я пришел тебе сказать, мне прекрасно известно, что ты мне пакостишь, причиняя убытки руднику на Голодной горе, и я намерен положить этому конец. Это единственная причина, которая заставила меня приехать сейчас, сюда, с той стороны». «Если ты не прикажешь своим подручным, чтобы они прекратили свои воровские дела, я велю арестовать и посадить в тюрьму всех до одного рудокопов, что работают в шахте». Губы Морти Донована медленно расплылись в улыбке. «Которых незамедлительно оправдает выездная сессия суда в Мэнди», — сказал он. «Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите, мистер Бродрик». «Вот уже несколько месяцев я близко не подходил к голодной горе. А что до воровства, то спросите лучше ваших корнуольских наемников, куда они девают руду. До вашего Штейгера Николсона, откуда у него появилось столько денег, что он купил своей жене дорогую вышитую шаль. И она теперь разгуливает по Дунхейвену, разрядившись словно пава». улице, тут совершенно ни при чем, и тебе это отлично известно», — ответил Бродрик. «А люди из Дунхейвена тоже работали бы спокойно и добросовестно, если бы ты не развратил их за моей спиной, отравляя их сознание своим ядовитым влиянием». «Ядовитым?» — воскликнул старик, делая вид, что страшно рассердился. «Разве это отрава взывать к милосердию всех святых, чтобы они простили тебя за то, что ты сотворил с Хейвеном из-за этой своей шахты, где ты заставляешь мужчин и юношей почти что детей, надрываться истекая потом ради того, чтобы добыть себе богатство? Я призываю в свидетели стены этого дома, что не вымолвил ни единого слова, которое могло бы вызвать твое неудовольствие. Наоборот!» Вся мои речи исполнены жалости к тебе!» Медный Джон спокойно выслушал до конца, не прерывая этого потока красноречия. «Можешь говорить, пока не охрипнешь, Донован!» — сказал он наконец. «Ты прекрасно знаешь, что это не производит на меня никакого впечатления. Какие бы способы ты ни изобретал для того, чтобы тайно переправлять руду в Мэнди, а потом за пределы графства!» «Можешь быть уверен, что я все равно до всего докопаюсь, и ты вместе со своими подручными понесешь суровое наказание. Тебе, я думаю, не особенно захочется провести остаток жизни в тюрьме, но так именно и будет, если ты не прекратишь грабить меня и моих компаньонов». Морти Донован ничего не ответил. Его голубые глаза утратили свой блеск, и он откинулся на подушки, делая вид, что этот разговор его утомил. «А если жители Дунхейвена...» — И продают вашу медь потихоньку от вас, мистер Бродрик, — сказал он. — То виноваты в этом только вы сами, ибо, устроив в вене шахту, вы с самого начала толкнули их на путь соблазна. Это последнее заявление переполнило чашу терпения Медного Джона. Он встал и коротко попрощался с Морти Донованом. — Запомни, — сказал он. «Я пришел сюда, чтобы предупредить тебя и твоих сыновей, если они работают вместе с тобой. И я буду тебе благодарен, если ты оставишь в покое моих арендаторов и не будешь красть их скот». С этими словами он прошел мимо жены Донована, которая стояла возле открытой двери и в сопровождении своего приказчика вышел из дома во двор. «Глупо было с моей стороны сюда приходить», — сказал он. «Но я его, по крайней мере, предупредил, и теперь он знает, чего можно ожидать». В этот момент хозяйская дворняжка набросилась на спаниеля Неда Бродрика, и обе собаки, вцепившись друг в друга со злобным рычанием, покатились по земле, несмотря на все попытки Неда их растащить. Миссис Донован громко звала собаку из дома, но тут из сарая вышел человек и оттащил ее за шиворот, награждая пинками так, что бедное животное жалобно скуля поспешило скрыться подальше от его башмаков. Саму Доновану было около 30 лет, и в нем самым неудачным образом сочетались черты обоих родителей. Он не унаследовал от них ничего хорошего. Его голубые глаза были водянистые и невыразительны. Редкая щетина прикрывала вялый, дряблый рот. У него была манера улыбаться как-то вбок. Осмотрел он постоянно вниз, на собственные башмаки, почесывая при этом за ухом. «Добрый вечер, Сэм!» — коротко поздоровался с ним Джон Бродрик. «Если ты хочешь узнать, зачем я приходил к твоему отцу, зайди в дом и спроси у него, пока он еще не забыл, о чем мы с ним говорили». «Если вы пришли, чтобы объясниться по поводу забора Тима Мура, то меня не было дома, когда туда забрели коровы. Я был в Вене. сказал Сэм Донован, переводя взгляд с медного Джона на его приказчика. «Вообще-то говоря, его забор уж слишком далеко выдается на север. Он захватывает нашу землю, это вам всякий скажет. Том Мур не имел никакого права ставить там забор». «Вопрос об этом заборе разбирался в Третейском суде еще полгода тому назад, и тебе это прекрасно известно, Сам Донован!» — вмешался в разговор приказчик, который почувствовал себя в своей стихии и не прочь был продемонстрировать свою власть. «Разве я не приходил сюда для того, чтобы измерить участок вместе с двумя беспристрастными свидетелями, которые подтвердили правильность нашего решения? Помнишь? Ты же сам тогда сказал...» «Довольно, нет, нетерпеливо сказал Джон Бродрик. «Все это неважно, и Сэм прекрасно знает, что забор сломали коровы его отца, и что он должен возместить ущерб, так что больше не о чем говорить. Пойдем домой, а то мы оба промокнем до нитки». Он круто повернулся и пошел, не простившись, с Сэмом Донованом, и приказчик вынужден был последовать за ним, сожалея о том, что спор был прерван. хотя мог бы длиться еще достаточно долго, и потребовалось бы вернуться в дом и продолжить его за стаканом виски, что непременно состоялось бы, если бы он был один, а не в сопровождении своего брата и хозяина. Погода переменилась, что часто случается в этих краях, в воздухе повисли липкие туман и морось, а потом полил дождь, так что казалось, будто солнце здесь никогда и не бывает. «Теперь ясно одно», — думал медный Джон, шагая вдоль болота, — Неизменно на 5-6 ярдов впереди своего приказчика пришло время показать этим Донованам раз и навсегда, что они должны прекратить мутить народ. «Это глупая вражда между двумя семьями — стародавняя история. Прошлое давно пора похоронить и забыть о нем». Если Донованы не преуспели в жизни, не добились ничего хорошего, а наоборот потеряли то положение, которое занимали прежде, то это произошло исключительно из-за их лени и безалаберного образа жизни. Преуспеяние Бродриков не имеет к ним никакого отношения. Богатство, которое он, Джон Бродрик, приобретает, основано на его энергии и на счастливой способности идти в ногу со временем. Если донованы этого не понимают и будут продолжать чинить ему препятствия, донованы будут сломлены. И чем скорее это произойдет, тем лучше для Дунхейвена. Слишком много в стране таких семей, гордых, ленивых и никчемных, всегда готовых пойти против закона. Они являют собой постоянную угрозу спокойствию государства и законопослушных землевладельцев, таких, как он сам. Покуда этих людей не заставят повиноваться, примириться с прогрессом и подчиниться общему ходу вещей, страна никогда не станет богатой и процветающей. Вот к какому решению пришел медный Джон, оставив за спиной сырое болото и вересковую пустошь и выходя на дорогу, в то время как дождь ручьями стекал по его пальто. Когда он подошел к воротам, ведущим в его владение, отпустил приказчика и зашагал по аллее к замку, небо внезапно прояснилось — Зеленая трава на лужайках засверкала на солнце, а там, вдали, у края леса, взмыли в воздух цапли. Покинув свои гнезда в гуще высоких деревьев, они медленно летели, тяжело взмахивая крыльями в сторону залива. Он свернул с дороги и постоял в мягкой траве на пригорке перед замком. С любовью глядя на мощные серые стены своего дома, на башни по краям, на холм, поросший высокими деревьями, он думал о том, как пристроить и новое крыло, сделает его еще более крепким и прочным, с большими окнами и новыми башнями, не для себя, а для Генри и его детей. И когда-нибудь в будущем замок клон мир станет главной приметой округи, так что люди, проезжая по дороге из Мэнди в Дунхейвен, будут останавливаться у подножия голодной горы говорить, указывая на запад: «Вон там, видите, Клонмир, замок Бродриков». А возле него будут возвышаться трубы. и копер рудника.